Вдвоем, везучие как черти, мы шли с тобой дорогой смерти, и крепче всяких страшных клятв, тот материал, что нас спаял. Роберт Грейвс. Два. фузилера. Возвращение ореха. Хотя генерал Дурман порой и походил на сумасшедшего, он все же умел принимать правильные решения. все понимали, не будь его, в то утро на Оторшипском холме погиб бы не один кролик. Так быстро, так тихо выскочил вслед за черничкой и одуванчиком на лужайку пес, что задремавший под кустиком после тяжелой ночи гвардеец и пикнуть не успел, как собака сбила его с ног и тут же прикончила. Потом пес схватился с Дурманом, а еще позже он носился вдоль обрыва Слайм бросаясь на каждый куст, но кролики уже успели разбежаться и спрятаться. Под конец пес поймал бедолагу, который порезался о стекло, и, довольный, помчался обратно к дому. И речи не могло идти о новой атаке. Эфравцы думали только о том, как бы унести ноги. Генерал исчез. Двое из тех, чья жизнь должна была оборваться этой ночью, навели на него пса. Так подумали все гвардейцы до единого. Точь в точь, как загадочную лесу и большую белую птицу. Значит, Барвинок, у которого и воображения-то вообще нет, действительно слышал в норе собачье рычание. Дрема, вереск и еще четверо оставшихся в живых эфравцев, стуча зубами от страха, посовещались в кустах крапивы И решили немедленно уходить из этого ужасного места, где и так чересчур задержались. Не будь дремы, наверное, никто бы из них так и не добрался до Ефрафы. Но даже он, опытнейший патрульный, не привел домой и половины своего отряда. Трое или четверо новобранцев до того перепугались собаки, что их так и не смогли найти, и что с ними стало, никто не знает. И перед нафритом. Лишь четырнадцать-пятнадцать кроликов двинулись с дремой в обратный путь, в сторону дома, откуда они пришли всего-навсего днем раньше. Все понимали, что добраться до Эфрафы засветло не удастся. Многие просто валились с ног от усталости, и настроение было у всех хуже некуда. Плохие вести разносятся быстро. По холмам пролетел слух, что страшный генерал Дурман разбит в пух и прах, вместе со всей своей ауслой при Оторшипском холме, а теперь жалкие ее остатки, поджав хвосты, улепетывают во своясе. И тысяча встрепенулась. Вскоре по следу дрема бежали лисицы, ласки и даже удравшие с ферм коты. На каждом привале дрема не досчитывался то одного, то другого товарища, и никто не знал, куда он подевался. Среди пропавших оказался и вереск. Но с самого начала все понимали, что без генерала ему в Эфрафу лучше и не показываться. Один только Дрема, несмотря на свой страх и все трудности этого возвращения, держался молодцом. На следующий день после полудня, когда тыловое подразделение вышло в Силфли, среди караулов прошла горстка измученных кроликов. Даже дрема Валился с ног и едва едва доложил совету о случившейся катастрофе. Но в улье мало кто обратил на них внимание. Мысли кроликов были заняты лишь орехом и шишаком. Шишак лежал, кажется, при смерти. Из полудюжины ран сочилась кровь. Он лежал закрытыми глазами в том самом переходе, который защищал до конца. И не отозвался даже тогда, когда Хизантли сказал ему, что эфравцы разбиты, и городок спасен. Потом крольчихи осторожно расширили тоннель и по очереди хлопотали возле шишака, зализывая его раны и прислушиваясь к неровному тяжелому дыханию. А черничка и одуванчик пробрались в нору еще раньше, через Кихара вход. который засыпан был не до конца, и рассказали, как все случилось. А дуванчик не знал, что произошло с орехом после того, как оторвался пес, и когда день повернул к вечеру, каждый думал уже о самом худшем. Наконец Плошка, встревоженный, приунывший, решил сам отправиться в орешник. Пятик тотчас же заявил, что пойдет вместе с ним. И приятели, пробежав по лесу, вместе спустились по северному склону. Они успели отбежать совсем недалеко, когда Пятик, взобравшись на муравейник, чтобы увидеть весь склон, заметил на западе приближавшегося кролика. Они побежали навстречу и вдруг узнали ореха. Пятик кинулся к нему, а плошка опрометью понесся в улей сообщить хорошую новость. Вулье, послушав каждого, в том числе и крестовника, чтобы представить себе все, что здесь происходило, Орех отправил Падуба и с ним еще троих на разведку, выяснить, действительно ли эфравцы убрались восвоясь. Потом он пошел в тоннель, где лежал Шишак. Рядом с Шишаком сидела Хизентли. — Он недавно проснулся, Орех Рах, — сказала Хизентли. Спросил о тебе. а потом пожаловался, что очень болит ухо. Орех потрогал носом намокшую от крови пушистую шапочку. Из раны хлынула кровь и брызнула на орех. — Ты победил, Шишак! — сказал он. — Они сбежали! Шишак не шелохнулся. Потом приоткрыл один глаз, раздул щеки и обнюхал ореха. Он молчал, и Орех не знал, понял его, Шишак, или нет. Наконец Шишак прошепелявил. — Так мы распили генерала Турмана, та, та — Та-та! — ответил Орех. — Я пришел, чтобы помочь тебе подняться в силфле, Шишак. Тебе пора подкрепиться. Да и рано тебе наверху, мы лучше прочистим. Пошли! День чудесный! Зеленый и солнечный. Шишак привстал и выполз в разоренный улей. Тут он без сил опустился на землю, Передохнул, снова поднялся И добрался до кихарового хода. «Я думал, он меня убьет», — говорил он. «Все, драк с меня хватит, сыт по горло». «А ты? Твой-то план удался, Орех Рах». Здорово удался. Рассказал бы, как это вы справились. И как ты попал домой? Человек подвез меня на Храдада почти до самого дома, — ответил Орех. — А остальную дорогу-то, наверное, летел, — хмыкнул Шишак с белой палочкой в зубах. Ты, Орех Рах, рассказывай толком. Хизентли, в чем дело? О! Хизентли лишь таращила на ореха глаза. — О! Да в чем дело-то? — И вправду? — Что и вправду? — И вправду он вернулся на Храдада. Я видела это тогда в Эфрафе, когда мы сидели с тобой ночью в норе. Помнишь? — Помню, конечно, — отозвался Шишак. — И свой ответ помню. — Я сказал, что тебе лучше поболтать бы об этом с Пятиком. Хорошая мысль. Да, мы именно так и поступим. Если Пятик поверит тебе, орехрах, тогда поверю и я.